но не уследила она за нами. Между нами уже было сказано одно словечко. Я услышал, наконец, как Наташа, потупив головку, и, полраскрыв свои губки, почти шепотом сказала мне, «Да». Но узнали и старики, погадали, подумали. Анна Андреевна долго качала головою, Странно и жутко и было, не верила она мне. «Ведь вот хорошо удача, Иван Петрович!» — говорила она. «А вдруг не будет удачи? Или там что-нибудь? Что тогда? Хоть бы служили где!» «А вот что я скажу тебе, Ваня!» — решил старик, надумавшись. «Я и сам это видел, заметил и, признаюсь, даже обрадовался, что ты...» И, Наташа, ну да, чего тут? Видишь, Ваня, оба вы еще очень молоды. И моя Анна Андреевна права. Подождем. Ты, положим, талант, даже замечательный талант. но ну, не гений, как об этом там сперва прокричали, а так просто талант. Я еще вот сегодня читал на тебя эту критику в Трутни, слишком, потому что там тебя худо третируют. Ну, ведь это что ж за газета? Да, так видишь, это... Ведь еще не деньги в ломбарде таланта, а вы оба бедные. Подождем годик-то к полтора или хоть год. Пойдешь, хорошо, утвердишься крепко на своей дороге. Твоя Наташа, не удастся тебе. Сам рассуди, ты человек честный, подумай. На этом остановись. А через год вот что было. Да, это было почти ровно через год. Ясный?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 Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Волковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроивши Николая Сергеевича до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, месяцев пять тому назад нашел случай побывать у Ухменивых. Старик, любивший своего милого Алешу как родного сына, Почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостью. Анна Андреевна вспомнила про Васильевска и расплакалась, а Леша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца.